Зинка, где твоя половая тряпка? Да в ларике сигарет покупает. Страшная сказка. Ударилась я о землю головой и стала девицей прекрасной. Ударилась во второй раз и стала эсивом кровавым. Раз на раз не приходится. На меня никто не обращает внимания. Мне кажется, что я просто уроден. Целыми днями валяюсь на диване и комплексую. Комплексую. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Ну, ну, ну, не отчаивайтесь вот так. Ну, ну, что за вы так отчаялись? Вы вы вы даже очень даже ничего, очень даже ничего, да, да. И всё-таки, всё-таки, всё-таки я вам посоветую Больше работать, работать, работать, и работать. Да, а ведь, ведь, ведь всем известно, что труд и только труд сделал из... Да, ну, вы сами понимаете. <связь> Когда прешь, лучше знать миру! Иначе можно меньше выпить!